Мороз с к р и п ч а л На базаре крик, гам, толчья. д о л г о п о л о в о за полы хватают. Всяк рвет покупателя к себе. А вот поросеночек, о в о д Купил Долгополов живого поросенка, взвалил в мешке на загорбок и посеменил мелкими шажками к воеводе. Первеющее дело – пашпорт. А ну как не даст. Воевода р ж е в о г о р о д а всем воеводам воевода –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 а по х л о п о т о м проживавший в Ржеве княгини Хилковой был произведен в офицерский чин и назначен ржевским воеводой. Несет он бремя службы вот уже 20 лет. Сначала был корпусом строен, затем стал богатеть, толстеть. Сначала ходил бритым в парике, затем, махнув рукой на приказ, отпустил бородищу и лохматые волосы, как у киржака. Нрав у воевода крутой, горячий, глаза заведущие, руки загребущие, да к тому же и добрым разумом не наделил его Господь. Водились за ним такие фокусы, что ах! Но милостью Божией, доброхотным заступлением престарелой княгини Хилковой, а н ы и п а ч е через взятку златом, с недью и чем попало, воевода-таракан всякий раз выходил из-под суда. Бел и чист, аки снег блистающий Слава тебе, Господи, и тебе, княгиня И вам, продажные суды, продажные души Великая слава и честь во веки веков Аминь Мороз за щеки хватает, поросенок в и з ж и т Купец покряхтывает А вот и богатый каменный воеводский дом У ворот в полосатой будке дремлет будочник С олибардой на плече Возле его ног рыжая шавочка посердитому пошавкивает. «Песик, песик, на!» С опаской оглядываясь на собачку, купец юркнул во двор, сдал поросеночка на кухне с низким поклоном воеводихе, сам в канцелярию пошел. Пусто, столы заляпаны чернилами, гусиные перья разбросаны, пол в плевках, в рваных бумажонках. На воеводском...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 топнул, кашлянул. Храпит начальство. Долгополов вдвинул ногой табуретку, двинул стол, барашком крикнул. л з д р а в и е желаю! Это я!» Храп сразу лопнул. Воевода замычал, застонал, сплюнул и мерзопакостно изволил обругаться. «Эй, пищик, ты что, сволочь, там шумишь, спать не даешь, рыло разобью!» «Это я, отец воевода!» загнусил высоким голосом о с т а ф и Трифонович. «Раб твой, худородный, купчишка Долгополов, челом тебе бить пришел. Не прогневайся, выйди, отец-благодетель!»